Глава 22, часть 4. Полковник Телегин, сын Телегина, продолжает рассказ о том, как плачущий Жуков встречал новый 1947 год. Часа в два ночи неожиданно приехали Крюков и Русланова, сбежавшие, как объяснила Лидия Андреевна, с какого-то вечера, где она выступала. Человек редкостной чуткости, Она сразу же уловила настроение присутствующих, развернула принесенный с собой большой пакет и кинула на стол двух подстреленных тетеревов. «Я желаю, Георгий Константинович, — сказала она, — чтобы так выглядели все твои враги». Источник «Наш Современник» 1993 год, номер 5, страница 16. «Ах, какие смелые у Жукова друзья! И какие глупые! Нужно знать, что дача Жукова прослушивается». А если этого не знаешь, то нужно предполагать, что дело обстоит именно так, и трепать языком, исходя из предположения, что твоя болтовня будет доложена куда следует. На праздничном столе Жукова два тетерева с простреленными головами. Лидия Андреевна Русланова желает Жукову, чтобы именно так с простреленными головами валялись его враги. Кто же Жукову враг? Кто отстранил Жукова от германской кормушки? Кто товарища Жукова до слез довел? Их злодеев двое, как и убитых тетеревов. Один злодей – министр государственной обороны Советского Союза Абакумов Виктор Семенович. Он пытается разобраться с воровством Жукова, Телегина, Серова и их многотысячного окружения. А второй злодей, отвадивший Жукова от германской халявы, это некто Джугашвили по кличке Сталин. И вот Русланова желает Жукову – чтобы его враги лежали с прострелянными головами. Такие слова докладывали в первую очередь Абакумову, а Абакумов докладывал Сталину. Кроме того, те же слова докладывали по другим каналам в первую очередь лично Сталину, а Сталин потом слушал доклад Абакумова и проверял его, не перепутал ли чего, обо всем ли доложил. Представьте себя товарищем Сталиным. Просыпаетесь вы к полудню 1 января 1947 -го года. Голова болит после вчерашнего. А вам докладывают, кто, что и кому вчера желал, указывая на величавых, жирных птиц с длинными хвостами и прострелянными головами. Теперь запомним. Теперь запомним ближайший круг Жукова. Запомним тех, кто с ним встречает Новый год. Генерал-лейтенант Телегин с женой, генерал-лейтенант Крюков и его жена, певица Русланова Лидия Андреевна. Это шайка – Связано не великими идеалами, а общим воровским интересом. В трудную минуту вокруг Жукова никого не было, кроме воров.